Если же человек и нечеловек не означают разное, то ясно, что и быть нечеловеком, и быть человеком не означают разное. Так что быть человеком было бы то же, что и быть нечеловеком, ибо то и другое было бы одно. Цель «быть одним» означает именно это, как, например, одежда и платье, если только значение их одно. А если человек и не человек одно, то и быть человеком и быть нечеловеком одно. Между тем было показано, что человек и не человек означают разное.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 Приходилось бы, стало быть, идти в бесконечность, но это невозможно, так как связывать друг с другом можно не более двух приходящих свойств. В самом деле, приходящая не есть приходящая для приходящего разве только когда оба суть приходящая для одного и того же. Я имею в виду, например, что бледная образовано, а образованная бледно, поскольку оба они приходящие для человека». Но «сократ образован» — имеет не тот смысл, что то и другое. Сократ и образованный, превходящие для чего-то другого. Стало быть, так как об одних приходящих свойствах говорится в этом смысле, а о других в ранее указанном смысле, то приходящее, о котором говорится в таком смысле, в каком бледное есть приходящее для сократа, не может восходить до бесконечности, как, например, для бледного сократа нет другого еще приходящего свойства. Ибо из всей совокупности превходящих свойств не получается чего-либо единого. Но и для бледного, конечно, не будет какого-то иного превходящего, например, «образованное». Ведь образованное есть превходящее для бледного не больше, чем бледное есть превходящее для образованного. И вместе с тем было установлено, что имеется превходящее в этом смысле и есть превходящее в том смысле, в каком образованное есть превходящее для Сократа. В этом же последнем смысле превходящее не есть приходящее для приходящего, а таково лишь превходящее в первом смысле. Следовательно, не все будет сказываться, как приходящее. Таким образом, и в этом случае должно существовать нечто, означающее сущность. А если так, то доказано, что противоречащее одно другому не может сказываться вместе.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 Стало быть, он есть также триера, распротиворечащая одно другому истинно. И в таком случае получается именно как у Наксагора. Все вещи вместе, и, следовательно, ничего не существует истинно. Поэтому они, видимо, говорят нечто неопределенное, и, полагая, что говорят о сущем, они говорят о несущем, ибо неопределенно то, что существует в возможности, а не в действительности. Но им необходимо все и утверждать, и отрицать.